Пьер Леметр. Комиссар Аверховен. Книга вторая. Алекс. Роман трилогия. Перевод с французского Татьяны Источниковой. Серия Лекарство от скуки. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Похищена красивая и соблазнительная Алекс. Полиция не знает даже её настоящего имени. Но майор Верховено возникает кошмарное подозрение. Неужели невинная жертва, которую он стремится спасти, на самом деле серийный убийца? Молодая женщина перехитрила и своего палача, и полицейских. Она выбралась из клетки, и за ней по-прежнему тянется кровавый след. Загадочный Алекс не забывает и не прощает ничего и никого. И вскоре майору Верховено откроется немыслимое.